ва седьмая. Это была не кухня, а вагон, обычный железнодорожный вагон, оборудованный под какой-то штаб или что-то в этом роде. Степан сидел на длинной лавке в форме императорской армии. Рядом с ним находился Выдыш, и он все время противно зевал. Справед Две ночи без сна!» Пожаловался он Степану между зевками. Резников где? спросил Степан, глядя на свои очищенные сапоги в огонье лучачка. Пойду лягу к черту все это. Ответил выдыш, поднялся, потянулся всем своим большим телом, а после этого поправил ремень на буру. Давай, Степан. придет кто-то от Резникова искать меня. Скажи, что я в ближнем домике разместился. Степан вышел, чтобы покурить и заодно проводить выдыши, который действительно пошатывался от усталости. Он неуклюже спустился с вагонной лестницы, и его сапоги с шумом соприкоснулись со щебеночной отсыпкой, находящейся вокруг рельс. Эх, Степан. Выдох махнул рукой и отправился в сторону небольшого дома в четыре окна. Крыша дома была покрыта деревянным тесом. Белые наличники даже издали не могли скрыть давно въевшуюся грязь. Чахлый высотой не более метра штакетник ограждал домишко, а внутри палисадника раскинулась многоликая сорная трава. Поезд стоял на запасном пути. Основная дорога вместе взглядом Степана таинственно уходила на восток. Степан повернул голову, сделал затяжку И дорога напомнила ему, что пришла она с запада. Вокруг располагалась маленькая деревушка, и справа была видна подходящая к ней грунтовая дорога. Рядом с поездом, из которого вышел Степан, находился еще один более длинный поезд с большим количеством вагонов, возле которых размещались группами и поодиночке что-то голдящие на своем языке Чехословакии. Трое из них разложили костер, сидели возле него, поджаривая что-то похожее на мясо на тонких металлических прутьях. Едкий дым достигал Степана, с трудом он мог различить более слабый запах списнова. Быстро заканчивалось папироса. Степан хотел вернуться в вагон, но перед ним появился пожилой солдат в погонах унтер-офицера. Господин прапорщик, вас капитан Резников вызывают, вагон Чехов. произнес спожилуй сауда. Как с офицером разговариваешь, докладываешь, как стоишь? взорвался Степан. Солдат неохотно вытянулся со струнку и повторил куда более четко свое донесение. Распоясались совсем, пробурчал Степан. Свободен, сказал он. куда более громко. Солдат отошел в сторону и тут же начал закручивать желтыми пальцами толстую самокрутку. Степан прошел начало соседнего поезда, почти до самого локомотива, перед тендером которого располагался нужный ему вагон. Перед лестницей стоял на и чехословацкий солдат. Меня Резников вызывал, произнес Степан. Солдат кивнул утвердительно. И Степан одним махом учутился внутри вагона. Обустройство вагона от чего-то было очень хорошо знакомо. И Степан постучал находящуюся перед ним дверь. Довольно просторное помещение было основательно прокурено. За столом сидел толстый и небритый капитан Чечек. Резников находился справа от него, а слева были еще двое человек. Один чехославак звонил лейтенанта, второй в гражданском одеянии и очень на кого-то похожий. Но Степан не смог вспомнить, где видел этого человека. В темном костюме с аккуратной бородкой и такими же очками. Голова блестела большой залысиной, а в руках гражданского был портфель из коричневой кожи, который он держал у себя на коленях. Присаживайся, Степан, специально позвал тебя сюда, произнёс Резников. Степан уселся. Гражданский господин находился напротив, и Степан несколько раз поймал на себе изучающие взгляды человека с портфелем. Неужели тоже пытается вспомнить, где мы с ним могли встречаться, думал Степан. Мысленно получил о продолжении от того, что чечек начал громко сморкаться в платок синего цвета. В завершении этого процесса он еще неприятно рыгнул, выругался на родном наречии, резнеков рассмеялся, остальные, как и было им положено, остались безучастными, выражений хоть каких-то комментариев. И дело было не только в незримой субординации, но и в том, что чечек был сильно пьян. Перед ним стоял графин, наполненный коричневой жидкостью. Ближе к нему стакан, на дне которого виднелся осадок все того же коричневого цвета. Чуть дальше большая пепельница, битком набитая папиросными окурками, сбоку наваленная, как попало стопка бумаг, а в немытые стекла стучались чёрные жирные мухи. Резников же выглядел почти трезвым, и лишь покраснение на лице выдавало, что он уже тоже не отказался от расслабляющей жидкости. "Слышь, я от Ани собираюсь, как мне нужно так бы", обратился чутьё к Резникову, сильно коверкая слова своим характерным акцентом. "Зряй рамир, задумайся, я дело говорю". Да и, хлопцы, и бестовал убили бабу. она точно могла указать, где находится Терентьев и Гришко. Бабу мы убивать не собирались. Но когда солдата стрелять, то он стрелять в ответ. Злобно пробубнил чичилчик, налил из графина себе стакан, тут же выпил, не предложив кому-то еще. Отдай мне, пацана, я сам с ним поговорю. спокойно попросил Резников. — "Не я тебе сказал", закричал Чечек. "Эти люди убить трех наш солдат". Еще громче крикнул Чечек и Степан обратил внимание на то, как сильно набухли вены на шее орущего Чечика. — "Испортите все дело", произнес Резников. при этом интонация его голоса перестала излучать недавнее дружелюбие. Не твоё дело, капитан. Не забывай, кто есть здесь власть. Чучик подскочил со стула, а стопка бумаги в полном объеме полетела на пол. Ты что ли врость? Ризников вскочил со стула, следом за Чучиком. В руке Чучика появился пистолет, который в долю секунды был направлен прямо в лицо Резникова. Несмотря на то, что Чичик опередил его, Ризников проделал тот же трюк со своим оружием, и они замерли, тяжело дыша друг напротив друга, испытывая уже в какой раз странный предел терпения собственных нервов. Степан взялся рукой за кобуру, тоже проделал лейтенант. Противостояние же продлилось от силы минуту, после чего Чечек все же уступил Резникову. «Железные нервы, капитан, сказал он, убрав свой пистолет. «Взаимно, капитан", ответил Резников, спрятав свой револьвер. эй Произнес Чечек, быстро наполнил стакан и пододвинул его Резникову. Тот, не дожидаясь повторного предложения, одним махом проглотил всё, что содержалось в стакане. "Иже пацана". обратился к лейтенанту Чечку. Лейтенант неохотно поднялся, зачем-то посмотрел на Гражданского. и сделав несколько шагов, скрылся за дверью. Дверь сильно скрипнула, и Степан подумал, почему он не услышал противного скрипа, когда входил в апартаменты Чечика. Виной тому была пауза, в ней тишина. В тишине совсем чужим выглядел человек с портфелем. Степан снова подумал о том, что он здесь делает, кого он представляет и почему все время молчит. Хотелось спросить того прямо, но условия, да и обычный принятый этикет не позволяли этого сделать. Человек же сидел совсем не двигаясь. Степан заметил, что тот боится лишний не разсмотреть в сторону чечека, осмотреть направлении закрытой двери. И по-прежнему укр изучает облик самого Степана